Вопросы для самопроверки по пройденному материалу. Первый. Какие почвы считаются наиболее плодородными? Второй. Что такое перегной? Третий. Как делятся почвы в зависимости от почвообразующих пород?